Глава 12. Дэйта-драйвинг-подход и А-Б-тесты. Украли у мужика корову. Приходит он домой и говорит сыновьям. У нас корову украл какой-то дурак. Старший брат. Если дурак, значит маленький. Средний брат. Если маленький, значит из малиновки. Младший брат. Если из малиновки, значит Васька косой. Все выдвигаются в малиновку и там прессуют Ваську косого. Однако Васька корова не отдает. Его ведут к мировому судье. Мировой судья. Ну, логика мне ваша непонятна. Вот у меня коробка, что в ней лежит? Старший брат. Коробка квадратная, значит, внутри что-то круглое. Средний. Если круглое, то оранжевое. Младший. Если круглое и оранжевое, то апельсин. Судья открывает коробку, а там и правда апельсин. Судья Ваське Косому. «Косой, отдай корову». Анекдот. Говоря об аналитике и об аналитиках, я всегда явно или косвенно имею в виду дейта-драйвинг-культуру. Дейта-драйвинг-культура — это в некотором роде недостижимый идеал, как, например, гражданское общество. Все к ней стремятся, много кто о ней говорит, но очень мало кто может похвастаться тем, что именно так выстроил процессы. О чем речь? Что это за культура такая? Что такое data-driving культура? Не давая официальных определений, попробую дать свое. Data-driving культура — это подход к управлению продуктом и компанией, заключающийся в том, что основным критерием принятия решений являются данные. Хочу обратить внимание на два пункта из этого определения. Основной, но не решающий критерий. Это важно. В принятии решений в первую очередь опираются на данные, но имеют в виду не только их, но и, например, мнение собственников. Данные. Что такое вообще данные? Здесь это может быть не только таблица в Excel, но и результат изучения рынка, а также знания человека, принимающего решения, максимально лишенные при этом субъективности. Всё ли мы можем получить с помощью данных? На все ли есть ответы в тех данных, которые проект или другие проекты накопили к тому моменту? Конечно же нет. А раз так, то в дейта-драйвинг-культуре во главу угла ставится контролируемый способ проверки. а б тест он же сплит-тест, и ему посвящу отдельный раздел. Есть компании, которые настолько не дейта-драйвинг, что даже дейта-резистент — «Ой, не нужны нам эти ваши отчеты, мы и без вас знаем, что делать». В дейта-драйвинг-культуре же наоборот, отчет — это важная сущность, которая сопровождает принятие решения. При этом, что важно, как до решения, чтобы принять его более точно и, например, четче прописать фичу, которая будет внедрена в игру, так и после, чтобы проверить, действительно ли мы приняли правильное решение, сделав это максимально беспристрастно. Но при этом... Если в компании производится множество отчетов, можно ли ее назвать data-driven? Нет. Например, у игры за прошлую неделю упал доход, и аналитик даже подготовил об этом отчет. Это data-driven? Вовсе нет. А почему же? Во-первых, этот отчет прочитали? Все ли, кто причастен к доходу, знают об этом падении? Если отчет есть, это еще совсем не значит, что его прочитали или прочитают. И чтобы его читали, аналитику надо его сделать интереснее. Слушай главу про то, каким должен быть отчет. Менеджеру компании позаботиться о том, чтобы люди, принимающие решения, всегда читали и комментировали отчеты. Ну а те, кто принимает решения, продюсеры, например, должны сделать их частью своей профессиональной жизни. во вторых Почему упал доход? В описанном отчете мы только констатировали факт – доход упал. Но совсем не поговорили о причинах. Задача аналитика – разобраться в том, что произошло, и дать не только четкий диагноз проблеме, но и рекомендации по тому, что теперь делать. В-третьих, почему мы узнали об этом только через неделю? Почему нас не предупредили в первый день падения? А можно ли было предугадать проблему и заранее предложить, что с этим делать? Если компания сработает по этим пунктам, то можно начинать говорить о дейта-драйвинг. В дейта-драйвинг-компаниях при принятии решений четко выделяются несколько этапов. Подготовка и анализ данных – это как раз то, что и является основной задачей аналитика. Принятие решения – здесь собираются все те, кто причастен к принимаемому решению. Среди них обязательно должен быть аналитик. Как правило, финальное решение по проекту в игровой студии за продюсером. При этом на данном условном совещании желательно присутствие и гейм-дизайнера, если речь идет про какое-то нововведение в игре. И задача, а то и обязанность аналитика – предложить решение, с которым согласятся все участники. Собственно, действие, принятое на основании данных решения, внедряется в жизнь. Например, в игру внеслись какие-то изменения. Чего не хватает в этих этапах? Правильно, логической стрелочки из последнего пункта, в первый. Предприняв какое-то действие, мы должны снова отправиться на этап изучения данных. Все ли мы сделали правильно? Чем быстрее при этом соберутся данные, тем быстрее мы сможем принять новое решение. Таким образом, дейта-драйвинг культура циклично. Это целый процесс, повторяющийся регулярно и не останавливающийся ни на секунду. Помните старый анекдот? Летят в самолете Петька и Василий Иванович. Василий Иванович спрашивает. «Петька, приборы!» 200 «Что 200 Петька? А что приборы?» При работе дейта-драйвинг-культуры часто слышен скрежет шестеренок. Далеко не всегда те, кто отвечает за данные, аналитики, понимают тех, кто принимает решения, продюсеры. И чем плотнее будут работать аналитик и продюсер, и давайте добавим в эту триаду еще одного постоянного участника, геймдизайнер. чем более понятно аналитик будет доносить до них свои мысли, тем ближе итоговый процесс будет к дейта-драйвинг-культуре. Что еще очень важно? Мы всегда должны пропускать обсуждаемые тезисы через один фильтр. Это вопрос «чтобы что?». Мы вносим это изменение «чтобы что?». «Мы собрались здесь, чтобы что?» Помню, ко мне подошел продюсер проекта и попросил подготовить отчет на тему, как часто игроки из Марокко используют одну из фичей игры. Подготовка данного вопроса у меня заняла несколько часов, и вот, наконец, я был готов явить итоговый ответ. Продюсер сказал что-то типа «А, ну понятно». И я кое-что заподозрил. Я спросил «А зачем тебе это надо было вообще?» «Да, просто так, любопытно», — ответил продюсер. «Если бы и продюсер, давая мне эту постановку, задавался волшебным вопросом чтобы что?», и я задал бы его, чтобы лучше разобраться в контексте задачи, это сэкономило бы всем нам несколько часов. Поэтому, подходя к аналитику с задачей, будьте готовы ответить на вопросы «что делать?», «зачем это делать?», «что мы будем делать после?». Ну а если вы аналитик, то запишите эти три вопроса и повесьте над рабочим местом. Таким образом, Data Driving аналитик проактивен и генерирует гипотезы. Влияет на принятие решений. Участвует в треугольнике продюсер, геймдизайнер, аналитик. Ум, глаза и здравый смысл бизнеса. Отключает интуицию и представляет сторону данных на совещаниях. И вообще, стоит сказать, что Data Driving аналитик Это тавтология. Можно выделить следующие особенности дейта-драйвинг-культуры. Руководители дейта грамотны. Они знают, что без отчета никуда. Высокая культура АБ-тестирования. Если мы не уверены, а так чаще всего и бывает, мы проверяем гипотезу через сплит-тест. Аналитики генерируют идеи, а не только предоставляют отчеты. Про активность запомните. Совместный синтез гипотез. Аналитик в принятии решений ничуть не менее важен, чем продюсер. Мы не знаем ответ, давайте найдем его с помощью анализа. Выжжем эту фразу на сердце железом раскаленным. Но, как ни странно, data-driving культура — это не апофеоз. Есть еще один более высокий уровень познания аналитического DAO. Это data-informed культура. Data Это подход, который подразумевает использование данных при принятии решения лишь как один из многих факторов. Опираться только на данные — это, как бы мне не хотелось обратного, крайность, опираться исключительно на субъективные мнения — другая. Ведь истина, как и во многих других случаях, находится в балансе этих двух подходов. Именно это и называется «data informed». Все же мнение собственников бизнеса не учитывать нельзя. Они как-никак создали компанию, они визионеры и смотрят чуть дальше и выше. Что при этом важно? Data-Informed строится именно на фундаменте Data-Driven, и никак иначе. Неправильно было бы миновать Data-Driven в своем пути к Data-Informed. То есть собственники принимают решения и на основании своего опыта и визионерства, и на основании данных, специально подготовленных кропотливыми аналитиками. DataDriven позволяет нам найти некоторый локальный максимум. Если мы находимся в конкретной точке пространства, то с помощью данных, например, с помощью десятков АБ-тестов, мы сможем найти вершину ближайшего к этой точке холма. Но будет ли эта вершина глобальным максимумом, которого мы можем достичь? Скорее нет. Для поиска глобального максимума нужно принимать во внимание множество других факторов, И вот здесь как раз в игру вступает визионерство, а значит и субъективность. Data-informed подход позволит нам найти примерные координаты точки другого холма, потенциально большего, а затем его задачи будет найти в той точке локальный максимум. Как найти баланс между Data-driven и Data-informed? Применяйте Data-driven подход для задач оптимизации. Если в определенный момент оптимизационный подход перестал давать плоды или неприменим, то поднимите задачу на более высокий уровень. Есть ряд задач высокого уровня, которые невозможно решить, используя подход Data Driving. Используйте для них подход Data Informed. Данные становятся лишь одним фактором среди прочих. Прочие факторы могут быть следующими. Качественные исследования, инсайты из общения с пользователями, бизнес-интересы, стратегические цели, ваша вера и желание сделать мир лучше. Говоря о Data Driving и Data Informed, я, конечно, нарисовал довольно утопический мир, и часто многие факторы могут легко лопнуть эту картинку, как мыльный пузырь. Но все же нам нужна путеводная звезда, и работая с разными компаниями по внедрению дейта-культуры, именно эту картинку я держу в голове. АБ-тесты в играх. Я уже говорил, что важной особенностью и даже задачей аналитика является необходимость сомневаться. На самом деле мы не так много знаем. Кстати, да, я говорил, что аналитики чаще всего агностики. Наши предположения и гипотезы всегда субъективны, и нам нужен инструмент их проверки на объективность. Прекрасным инструментом являются АБ-тесты. Что вообще такое АБ-тест? Это последовательность действий, при которой разным группам пользователей показываются разные, слегка измененные версии игры, после чего через некоторое время замеряется, какая из групп пользователей сработала лучше, и на основании этого принимается решение, какая из версий затем станет доступна всем пользователям игры. Звучит достаточно просто, однако в этом деле существует очень, даже слишком много нюансов, и о некоторых из них я расскажу. А-Б-тест — это фиксированная последовательность шагов, и я бы выделил следующие основные этапы. Первый — идеи эксперимента. Второй — генерация вариантов. Третий — подготовка выборки. Четвертый — выбор метрик. Пятый — предварительное тестирование. Шестой, Непосредственно эксперимент, седьмой – интерпретация результатов. Давайте отдельно пройдемся по каждому. Идея эксперимента. Что меняем? Менять, вообще говоря, можно любой функционал в игре. Это могут быть формы с предлагаемыми скидками, «Купи сейчас» или «Сейчас купи». Это могут быть картинки и тексты уведомлений. Это могут быть различные призывы к действию, call to action, описание предметов и товаров, внешний вид внутриигрового магазина, игровой туториал, сложность уровня, что угодно. Чуть реже АБ-тесты делают, меняя монетизационные показатели, допустим, цены и размеры скидок на товары. Всегда существует риск, что при смене монетизационных условий для разных пользователей Те могут счесть это дискриминацией и, во-первых, существенно подпортить репутацию игре, например, понизить ее рейтинг в магазине, а, во-вторых, чисто статистически сделать тест менее достоверным. Вам знакома игра Angry Birds 2? Ее сделала финская компания Rovio на волне успеха после первой Angry Birds. Готовя Angry Birds 2 к запуску, Rovio АБ тестировали несколько гипотез. первое Когда в Google Play или App Store вы открываете страничку с Angry Birds 2, чтобы скачать игру, вы можете увидеть скриншоты. Что лучше располагать на этих скриншотах? Полюбившихся с первой части персонажей, взятых крупным планом, или же непосредственно процесс геймплея, например, летящую птицу? Вторая. А скриншоты должны быть горизонтальными или вертикальными? Обычно по умолчанию человек держит телефон в руке вертикально, и в магазине приложений он, скорее всего, находится в вертикальном режиме. С другой стороны, игра Angry Birds 2 ориентирована горизонтально. Так вот, как лучше? Даже такие мелочи важны, потому что могут существенно повлиять на конверсию в вскачивания приложения. Я не знаю точных результатов их экспериментов, но на момент написания книги могу констатировать, На картинках есть геймплей, а не персонажи, и картинки ориентированы горизонтально. Еще один тест. Один неигровой сервис тестировал форму регистрации. На одном из вариантов просто были стандартные поля для заполнения. На другом была еще и призванная успокоить пользователя фраза 100% privacy – we will never spam you. 100% конфиденциальность. Мы никогда не будем вас спамить. Как вы думаете, какая из форм дала лучшую конверсию в регистрацию? Первое. Видимо, пользователь видя слово «спам», в страхе покидали форму регистрации раньше, чем замечали слово «never» — никогда. В итоге потребовался еще один АБ-тест, и победителем стала вариация формы регистрации, где был следующий текст. We guarantee a hundred privacy. Your information will not be shared. Мы гарантируем стопроцентную конфиденциальность. Ваша информация никуда не утечёт. И ещё один пример. Представьте, что вы хотите протестировать гипотезу, важна ли игрокам скорость работы вашей игры. Станут ли они лучше платить, если игра будет быстрее? Чтобы проверить это напрямую, потребуется потратить немало времени на ускорение приложения. Ускорение касается работы самого приложения, скорости связи с сервером, контакта к базе данных и так далее. Ускорить игру – процесс трудоемкий. Как же проверить нашу гипотезу? А можно провести так называемый ухудшающий АБ-тест и для части пользователей сделать игру не быстрее, а наоборот – медленнее. И если мы увидим, что медленный вариант действительно работает хуже, Вот тогда есть смысл вкладывать ресурсы в ускорение игры. И того, чаще всего меняются следующие элементы игры. ASO, как приложение размещено в магазине приложений. Визуальное оформление, призывы к действию, call to action, FTD, первая сессия, описание и тексты, реклама, где и в какой момент всплывает в игре рекламное сообщение пуш-уведомления и тайминг, когда присылать уведомления игроку и с каким текстом, цены и акции, экраны покупки и магазин. Генерация вариантов. Сколько может быть вариантов в АБ-тесте? По определению теста вроде как два, группа А и группа Б. На самом же деле вариантов может быть сколько угодно. Допустим, вы хотите проверить две гипотезы сразу, сравнить красную и зеленую кнопки покупки, а также два вида продающего текста. Как нам запускать эти тесты, говоря языком физики параллельно или последовательно? Некоторые сначала выберут цвет кнопки, а лишь потом, зафиксировав цвет победитель, пойдут искать лучшие из двух вариантов продающего текста. Я же предлагаю запустить сразу два теста, в одно и то же время. У нас есть два варианта кнопки и два варианта текста. Мы перемножаем одно на другое и получаем четыре группы для теста. Такой подход называется мультивариантным тестированием. Плюс такого подхода мы экономим время на тест. Минус — в каждую из групп попадет меньше людей, и нам будет несколько труднее достигать статистической значимости. Поэтому я рекомендую при небольшом числе вариантов не стесняться прибегать к мультивариантному тестированию. Ну а если у вас 10 вариантов на первый тест и 10 вариантов на второй, то перемножив их, мы получим 100. И лучше такие тесты не делать, а запустить сначала один, а потом второй тест. Подготовка выборки. Сколько нужно пользователей? Какие они должны быть? Было бы здорово, если бы существовала константа. Скажем, тысяча пользователей в каждую группу теста, и все. Но нет, там все гораздо сложнее. Для начала нужно ответить на ряд вопросов. Первый. А сколько будет групп теста? Две или больше? Второй. А какое изменение мы хотим отловить? Если мы сделали изменение, которое обещает поднять retention с 30 до 40%, то пользователей много и не надо. Мы сможем это доказать и на маленькой выборке, а если оно обещает изменить показатель с 30 до 30,1%, то и больше потребуется пользователей, чтобы доказать, что наше изменение действительно сработало статистически значимым образом. Третий. Какой у нас уровень значимости? О том, что это такое, мы поговорим чуть позже. Все это вместе и определяет размер выборки. Памятуя о том, что каждая формула в книге уменьшает число ее читателей вдвое, я не буду вставлять сюда формул. Скажу лишь, что сейчас существует достаточно много калькуляторов. Вбейте в строке поиска калькулятор выборки, и он сам вам все посчитает. Калькуляторов много, они решают разные задачи, и более того, они тоже бывают хорошие и плохие. Поэтому, пожалуйста, для начала разберитесь, какая именно математика находится под капотом калькулятора и подходит ли используемый метод для решения вашей задачи. Пример. Существует легенда, не знаю, правда это или нет, что компания Google пыталась найти идеальный оттенок голубого цвета, чтобы подсвечивать им ссылки в письмах. Было разработано аж несколько десятков оттенков голубого, чуть не написал, что серого. И запущен АБ-тест на то, где выше CTR, доля нажатий. Тот вариант, который победил, опередил всех буквально на долю процента, но определил статистически значимо. Секрет в том, что в каждую из групп их многочисленного теста попало очень много пользователей. Но это Google, он может себе позволить. И именно этот вариант мы сейчас и видим в письмах Google. Если это правда, то мне очень трудно представить, сколько денег дополнительно, в смысле очень много, принес им в итоге этот тест. При подготовке выборки также очень важно учитывать, чтобы функционал, который мы меняем, пользователь видел впервые. Представьте абстрактного пользователя, который каждый день входит в игру и видит в ней зеленую кнопку. В определенный момент кнопка из зеленой становится красной, и пользователь, конечно же, нажимает на нее. Нажал ли он ее, потому что красный цвет действительно лучше конвертирует в нажатии? Конечно, нет. Просто от неожиданности. Так вот, нам важно, чтобы такие неожиданности не влияли на результат теста. Для этого их быть не должно. Именно поэтому большинство тестов делается на новичках. С ними проще, они еще ничего не видели. Но есть и исключения. Например, пользователь может быть опытным, но во внутри игровой магазин не заходил ни разу. Тогда мы можем рассчитывать на него при А-Б-тесте магазина. И еще очень важно, чтобы распределение по группам теста происходило случайно. Например, если вы пользователям, пришедшим в среду, показываете одно, а тем, кто пришел в четверг, другое, то это ошибка. Это разные пользователи. Они пришли в разные дни, по-разному мотивированы и несут в себе, вообще говоря, разный потенциал. То касается и пользователей из Франции и Германии, из источника трафика-1 и источника трафика-2. А как правильно? Помните шляпу из Хогвартса? Вот так и правильно. Надо поставить на вход в тест этакую шляпу, случайный распределительный элемент, который будет раскидывать пользователей по группам. В нашем примере эта шляпа должна работать и в среду, и в четверг, так, чтобы в обеих группах теста, если их две, оказалось сопоставимое число пользователей. Иногда, чтобы проверить выборку на однородность, используют АА-тесты. Мы ничего не меняем в игре, мы просто случайно распределяем пользователей по группам. И если результаты в итоге отличаются, то это говорит нам о том, что аудитория слишком неоднородна и, скорее всего, мала, чтобы делать на ней ААБ-тесты и доверять им. А еще есть вариант с ААБ-тестом. Мы случайно раскидываем пользователей на три примерно одинаковые группы, и для двух из них не меняем ничего, а для третьей меняем. И тест будем считать успешным лишь в том случае, если группы А1 и А2 не отличаются друг от друга, статистически значимо не отличаются, и обе из них в одну и ту же сторону статистически значимо отличаются от группы B. Выбор метрик. Здесь достаточно просто. Нам подойдут те же самые метрики, которые подходят для когортного анализа. Метрики качества проекта. ARPU, ARPPU, доля платящих и конверсия в платеж, retention, накопительный доход за N дней. А метрики количества, DAU, MAU, New Users, Gross, Revenue, тут не подойдут. Максимум, для чего они нужны чтобы указать нам на размер когорты, можем ли мы ей доверять. В конце концов, АБ-тесты нацелены именно на изменение качества проекта, а количественные показатели — лишь следствие. Если задумываться о какой-то одной универсальной метрике для АБ-тестов, то это, пожалуй, накопительный доход за N дней. Она говорит нам о монетизации, она же неявно содержит в себе и указания на retention. Но на деле вы вольны выбирать любые другие качественные метрики для своих тестов. Любая конверсия, например, отлично подойдет. Итак, мы запустили тест. Самое время скрестить пальцы. Совсем скоро мы узнаем, прошла ли наша гипотеза проверку на прочность. Но здесь нас поджидает еще одна крупная потенциальная ошибка. Допустим, запуская тест, Вы заранее сделали ставку на какой-то из вариантов. Вы болеете за него, как за лошадь на скачках. И пока тест идет, вы ненароком подглядываете, как там дела у метрик-теста. В какой-то момент может возникнуть соблазн. Кажется, наш фаворит действительно впереди. Останавливаем тест. Тут все понятно. Вот это и есть ошибка. Такая проблема называется пикинг problem или проблема подглядывания. Многие ее допускают, и статистически доказано, что это делать неправильно. Вы же не останавливаете футбольный матч через 15 минут. И не останавливаете, если какая-то команда забила первый гол. К правилу золотого гола это не относится. Так давайте же дождемся окончания матча, простите, теста, чтобы удостовериться в том, что тест действительно прошел правильно интерпретация результатов и статистическая значимость. Настало время поговорить о статистической значимости. Она, как финальный босс, явно или неявно, сопровождает нас всю книгу. Допустим, в каждой из групп теста по 50 человек, и вы замеряете их среднее время сессии. У группы А получилось 3 минуты, а у группы Б 3 минуты и 3 секунды. Значит ли это, что группа Б несет в себе такое изменение, которое действительно изменит длину сессии для всех в будущем? Вовсе нет. Начиная с какого объема выборки или начиная с какой длины сессии, мы сможем сказать, да, скорее всего, группа B действительно лучше. Тут нужна некая мера уверенности в том, что результаты теста на маленькой выборке впоследствии сработают на всю массу пользователей. А вслед за ней и мера того, что мы можем ошибаться, Такая мера называется статистической значимостью. Чем она меньше, тем лучше, потому что тем меньше вероятность нашей ошибки по итогам теста. Как правило, значимость устанавливают на уровне 10%, 5%, 1% и 0,1%. Конечно, чем ниже мера ошибки, тем лучше и надежнее, но тем труднее в реальности ее достичь. Существует два подхода к статистической значимости – частотный и байесовский. В ВУЗах, как правило, изучают частотный подход – нулевая гипотеза H0, альтернативная гипотеза H1, ошибки первого и второго родов, а на выходе значение p-value. Чем оно меньше, тем лучше. Тем меньше вероятность ошибиться с результатами теста. В последнее время все больше популярен Байесовский подход. Он несколько иначе определяет и статистику, и вероятность. Например, уже на второй-третей страницах в книжках про метод Байеса появляется понятие «вероятность вероятности». Вероятность в нем определяется субъективно и считается до теста и после теста, так называемая априорная и апостериорная вероятности. Байесовский метод. Труднее в расчетах и понимании, там очень сложные формулы. Но зато он прост в трактовке результатов теста. Мы просто получаем на выходе вероятность победы каждого варианта. Также преимуществами Байесовского метода является нетребовательность, в отличие от частотного подхода, к распределению данных. Вообще для него обычно достаточно выборки меньшего размера. Выбирайте сами, что вам ближе. Но я сразу скажу, что для обоих методов существуют онлайн-калькуляторы, и я вовсе не против, чтобы вы ими пользовались. Главное — держать в голове все упомянутые нюансы. Устали от статистики? Подождите уходить. Мы еще не поговорили о биномиальных и небинамиальных метриках. Но тут все просто. Биномиальные- это те метрики, которые, грубо говоря, либо да, либо нет. Пользователь либо вернется на седьмой день, либо нет. Метрика retention биномиальная. Пользователь либо заплатит, либо нет. Метрика конверсии в платеж также биномиальная. Небиномиальные это такие метрики, которые измеряются не в процентах, а в деньгах, минутах, какой-то непрерывной единице измерения. Например, это метрики ARPU, LTV и длины сессии. Нам важно понимать про каждую метрику: биномиальна она или нет потому что для них требуются разные статистические методы. И того, статистика а тестов сводится к двум классификациям: частотный и байесовский подходы, биномиальные и небиномиальные метрики. Частотный подход, биномиальные метрики. Т-тест, Z-тест, есть калькулятор. Байесовский подход, биномиальные метрики. Стандартный метод Байеса Есть байсовский калькулятор. Байсовский подход – небинамиальные метрики. Очень мало литературы, но она есть. Требуются обходные пути и специальные статистические методы. Частотный подход – небинамиальные метрики. Т-тест с оговорками, Z-тест с оговорками, T-тест или х квадрат от логарифма, точный тест Фишера, S и M, Критерий Уилкоксона, Мана, Уитни тоже есть калькулятор. Самый сложный случай — это байесовский подход с небинамиальными метриками. И на момент написания этой книги, по-моему, почти нет материалов на русском языке. Зато есть пакет PyMC3 на Python. Резюмируем статистическую часть. Решаем про то, какой подход нам использовать классифицируем метрики на биномиальные и небиномиальные, а дальше идем и ищем онлайн-калькулятор. Либо, если умеете, идем и подгружаем нужный нам пакет в Python. Не руками же нам это считать. Ошибки, которые можно допустить. В АБ-тестах можно много где ошибиться, и я призываю вас не делать этого. Какие могут быть ошибки? неправильные гипотезы и недостаточно заметные изменения. Вы уже поняли, что чем меньше изменения мы хотим поймать, тем больше пользователей нам нужно. А чем меньше у нас пользователей в тесте, тем больше изменения мы должны закладывать в тест. Но далеко не всегда вы можете придумать что-то такое, что по щелчку поднимет вам retention с 30 до 40%. А значит, надо искать баланс, и вот тут можно ошибиться в ту или иную сторону. Выгодная трактовка результатов эксперимента. Тут чаще всего случается та самая ошибка подглядывания, и так все понятно. Чтобы не ошибиться, дождитесь окончания теста. И да, здесь лучше забыть про интуицию. Ошибки с аудиторией. Слишком мало пользователей, либо пользователи не те. Например, они уже видели этот функционал. Либо аудитории доверять нельзя. А вы не проверили это АА-тестом. Еще пара нюансов. Можно ли запускать несколько тестов одновременно? Вообще говоря, ошибкой это не является, и я встречал компании, которые гоняли по 12 тестов одновременно. Но надо быть осторожным. Иногда изменения, которые вы тестируете, могут накладываться друг на друга, меняя для игрока игру в совершенно новую, непредсказанную вами сторону. И отследить это изменение статистическим инструментом АБ-тестов очень трудно. А потому, если хотите запустить несколько тестов, то запускайте, но постарайтесь, чтобы они меняли разные, логически как можно более удаленные друг от друга элементы игры. Красна ли кнопка, пока мы ее не видим? Точнее, не так. Если сегодня в тесте победила красная кнопка, значит ли это, что через месяц победит она же? Вообще говоря, не факт, и периодически, когда аудитория игры поменяется этак на 90%, есть смысл перепроверять результаты теста. Если что-то сработало у кого-то одного, то нет гарантии, что это сработает и у вас. Более того, нет гарантии, что у вас сработает то же, что срабатывало у вас раньше. Слишком быстро меняются и игра, и аудитория. Что можно сказать по итогу анализа 6700 тестов? В интернете можно найти немало информации про успешные и неуспешные АБ-тесты. И группа исследователей заморочилась и изучила, какие изменения в тестах работают чаще всего. Получилось интересно, хотя касается в большей степени электронной коммерции, а не игр. Итак, лучше всего работают следующие механизмы. Дефицит отображение количества доступных единиц товара. На сайте осталось лишь 10 холодильников. Социальное доказательство, обзор и комментарии покупателей. Ваш друг Вася уже играет в эту игру. Срочность. Таймер. Каунтаун. Акция закончится через 59 минут. Ой, уже 58. Интересно, что на некоторых сайтах, например, на booking.com, Все эти механизмы работают одновременно, но если работают, то почему бы и нет? АБ-тесты — это хорошо, но... Нужно понимать, что у АБ-тестов, как инструмента, есть несколько обратных сторон медали. Большая часть АБ-тестов проваливается, и надо быть к этому готовым. Если их делать по уму, то возникает очень много нюансов и, поверьте, далеко не обо всех я рассказал в попытке сделать книгу более казуальной для восприятия. А если делать не по уму, то можно прийти к ошибочным решениям, и это правда. Тесты требуют большой аудитории. Прирост от одного теста, как правило, невелик. Трудно сделать такое изменение, которое единомоментно изменит игру и ее метрики до неузнаваемости. Спустя время... Тестам требуется перепроверка. И да, это затягивает. АБ-тесты — это непрерывный процесс, целая культура и образ мышления. Альтернативы АБ-тестам. Окей, вы поняли, что АБ-тесты — это не для вас. Куда вам идти? Вообще говоря, в начало главы про АБ-тесты и дейта-драйвинг-подход. Но если вы и после этого верны своему мнению, то вот вам несколько альтернатив. Опросы. Иногда проще и быстрее попросить игроков заполнить опросную форму. Но имейте в виду, что у опросов есть своя медицинская книга нюансов. В частности, ознакомьтесь с моими рассуждениями про Net Promoter Score. Customer Development. Это широкое понятие, но я использую его в смысле глубинных интервью с вашими пользователями. Могу порекомендовать книгу патрика Спроси маму». В ней он рассуждает о том, как непредвзято общаться с пользователями и принимать решения по итогам этого общения. Детальная аналитика имеющейся аудитории. Иногда и тестов делать не надо, а можно просто углубиться в существующие данные и найти в них ответ. Сегментирование вам в помощь. Корреляция и причинно-следственная связь. Корреляция не подразумевает причинно-следственную связь. Для аналитика эта мысль кажется очень простой и даже банальной, однако на практике люди часто принимают решения, забывая об этом правиле. Посчитать корреляцию просто, иногда так и тянет сделать интуитивные выводы о причинно-следственной связи между признаками. Но я очень надеюсь, что в будущем хотя бы человек, прослушавший эту главу, Желая провести столь манящую стрелочку от корреляции к причинно-следственной связи, одернет себя и остановится. Что такое корреляция? Википедия говорит: корреляция это статистическая взаимосвязь двух и более случайных величин. При этом изменение значений одной или нескольких из этих величин сопутствует систематическому изменению значений другой или других величин. Итак, Мы рассматриваем, как правило, две величины, имея в каждой несколько значений. Допустим, мы рассматриваем показатели one-day retention и revenue по проекту за каждый день в течение двух месяцев. Мы смотрим, как ведут себя эти величины, и корреляция — это мера схожести их поведения. Если они одинаково скачут в одну и ту же сторону изо дня в день, то корреляция будет близка к единице. Если они постоянно скачут в разные стороны, и уменьшению одной метрики соответствует увеличение другой, то корреляция будет близка к минус единице. А если их поведение выглядит независимым относительно друг друга, то корреляция близка к нулю. Таким образом, значение коэффициента корреляции изменяется в интервале от минус единицы до единицы. Если вы имеете корреляцию, равную единице или близкой к единице, то означает ли это, что увеличив один показатель, вы автоматически увеличите другой? Нет, не означает. В нашем примере корреляция составляет 9%, то есть она отсутствует. Значит ли это, что если мы хотим увеличить доход, мы можем делать все, что угодно, но увеличение one-day retention нам точно не поможет? Нет, не означает. Что же все это означает, взмолитесь вы? Корреляция — это одна из разновидностей связи, но ей совершенно не обязательно быть причинно-следственной. В то же время отсутствие корреляции между двумя величинами еще не значит, что между ними нет никакой связи. Например, зависимость может иметь сложный нелинейный характер, который корреляция не выявляет. Давайте же рассмотрим, почему корреляция не означает причинно-следственную связь. Третья переменная. Канонический пример. Существует положительная корреляция между количеством путешествий на счету школьника и его успеваемостью. Означает ли это, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок учился на 4 и 5, то вам нужно собирать последние средства и отправлять ребенка в путешествие? Нет. Давайте разбираться. Путешествие — дело не дешевое, и для того, чтобы ребенок много путешествовал, У родителей должны быть деньги. Если у родителей есть деньги, то, скорее всего, они имеют достаточно высокий уровень образования. А у образованных родителей, как правило, образованные дети. Таким образом, сами путешествия тут ни при чем. Мы имеем дело с двумя дополнительными переменными, которых не было в исходном сообщении. Это уровень образования родителей и уровень их дохода. Соответственно, имеет место целая цепочка положительных корреляций. Путешествия, уровень дохода родителей, уровень образования родителей, успеваемость ребенка. И таких примеров можно найти массу. В странах, где большая часть населения не имеет доступа к высшему образованию, продолжительность жизни оказывается меньше. Значит ли это, что высшее образование увеличивает продолжительность жизни? Нет. Третья переменная здесь – уровень жизни в стране. Он влияет и на продолжительность жизни, и на доступность высшего образования. Рассматривая пожары в конкретном городе, можно выявить высокую корреляцию между ущербом от пожара и количеством пожарных, которые принимали участие в его ликвидации. Третья переменная – размер, уровень пожара. Если пожар большой, то на него требуется много пожарных, и ущерб от него, скорее всего, будет больше, чем от небольшого. И это ни в коем случае не означает, что каждый новый пожарный наносит дополнительный ущерб. Есть положительная связь между продажами мороженого в конкретном городе и количеством утоплений. Съешь мороженое, утонешь? Нет. Третья переменная здесь – температура на улице. Если жарко, то люди покупают мороженое, а также купаются. При обследовании 33 хирургов и хирургов-ординаторов выяснилось, что те из них, кто чаще и лучше играет в видеоигры, лучше справляются из тестовой лапароскопической операции на специальном тренажере. Авторы делают из этого вывод, что медицинским школам следовало бы подумать об использовании в обучении видеоигр. Вывод неправильный. Третьей переменной здесь является уровень зрительно-моторных навыков хирурга. Хирурги, обладающие хорошими зрительно-моторными навыками, то есть хорошо умеющие пользоваться глазами и руками, естественно, любят пользоваться своими навыками как в видеоиграх, так и в работе. Обладая от природы такими навыками, они, вероятно, становятся лучшими хирургами, чем те, кому таких навыков недостает. Ну и, наконец, важное научное открытие. Почти 100% людей, употреблявших в пищу огурцы, через 100 лет, окажутся мертвы. Огурец — медленный убийца. Третью переменную найдите сами. Случайная корреляция. Посмотрите на график в приложении 85. Число людей, утонувших в бассейне, коррелирует с числом фильмов, в которых снялся Николас Кейдж. Бедные, бедные люди! Теперь, чтобы не утонуть, надо сначала проверить уровень продаж мороженого, а затем посмотреть, в скольких фильмах за год снялся Николас Кейдж. К слову, существует интересный инструмент от Google. Вы руками рисуете график, а Google говорит вам график запросов, по каким ключевым словам вы только что нарисовали. Смотрите приложение 86. Или вот еще один пример. Доля использования браузера Internet Explorer в США и количество убийств в Соединенных Штатах. Смотрите приложение 87. А как же тогда жить? То, что сработало для одних, не обязано срабатывать для вас. Если вы уйдете из университета, то не факт, что вы создадите Apple. Если вы перепишете туториал, то не факт, что вы увеличите доход. Если вы добавите в название игры слова World Clash Go, то не факт, что ваша игра станет хитом. Органический трафик вы, скорее всего, получите но насколько он будет релевантным. Разрабатывайте свой продукт, делайте его уникальным и интересным. Не забывайте про эксперименты, АБ-тесты и, что особенно важно, про статистическую значимость их результатов. В каком-то смысле тот факт, что корреляция не подразумевает причинно-следственную связь и объясняет то, что нас еще не заменили роботы. Держите голову на плечах а на досуге можете поиграть в игру «Угадай корреляцию».